Гоголя, одного из самых загадочных и сложных писателей, это в запятых, мы узнаём в ту пору нашей жизни, дальше идёт придаточно когда каждая страница книги равноценна для нас пережитому событию, запятая, когда мы умеем громко смеяться, замирать от страха, а подчас и плакать над книгой, когда свежее и быстрое наше воображение опережает мелькающие перед нами строчки. В данном предложении к сочетанию слов в главной части «в ту пору» относятся три придаточные определительные части с союзным словом «когда». Если в предложении предаточные части однородны, то их подчинение главное называется однородным соподчинением. Страница 667. Однородность придаточных частей позволяет во многих случаях опускать второй последующий подчинительный союз. Связь между придаточными частями при этом выражается или бессоюзно, или при помощи сочинительного союза. Отряхнувшись, он смотрел, как в запуски щёлкали нещётными шлипками по земле увесистые дождины, как... Высеивались и звёздами лопались на асфальте белые пузыри. Яростнее и толще вырывались пенистые струи из водосточных труб по сторонам подъезда. Мутно набухал и разливался поток по скату между мостовой и тротуаром. Федя. Или ещё. Всё это... запятая, конечно, запятая, было и Нуриком, и любой другой стройкой, где молодёжь и трудностей, и на глазах рождается новое. И любой другой стройкой, где молодёжь и трудности и на глазах рождается новое, Здесь «переди» запятая, «перед где» – тоже здесь предаточная и однородная. Иногда же для придания речи особой выразительности авторы используют как бы ритмический повтор подчинительных союзов. «Правдиво», как умело, выделяется запятых, как умело, «Лиза объясняла». что она всем сердцем предана театру, что она пыталась играть в любительских спектаклях, что у неё ничего не выходит, что она хотела бы умереть на сцене, что она служит секретарём в Дорпровсоже, что она пришла просить у актёра Днестрова совета и, наконец, что она очень «Любит его». Здесь после «Союза» и запятая, потому что дальше идёт водное слово. Несмотря на то, что оно почти с паузой не произносится, а произносится подряд. Просит у актёра Днестрова совет, да и, наконец, но, несмотря на это, наконец выделяется. Такие гармонические построения – Многочлены с однородными соподчинениями, в которых части обычно структурно параллельны, как бы обратны периоду. Предаточные части в конструкциях с однородными соподчинениями, как правило, составляют логика смысловые компоненты. Одна из сочинённых частей многочлена может подчинять компонент с однородным подчинением. Например. А Игорь стоял возле клуба, запятая. И Григорий Иванович стоял, запятая. И мальчишки, запятая. Притихшие, запятая. Глядели вслед грузовику, запятая. Пока тот не отъехал за, за перекресток, пока не расселась поднята им пыль, пока сам он Не стал клубом пыли, плывущим вдалеке над дорогой. Это построение структурно параллельно дважды, что придаёт ему особую гармоничность. Предложения связанные сочинительной связью и и а. а потом от одного предложения входящий в состав сочинённого предложения отходит подчинительное предложение отходит придаточное предложение подчинительное которое соединяется пока не пока не и пока нет». Перечислительная, бессоюзная и сочинительная связь в сочетании с подчинительной могут создавать и такие смешанные многочлены, в которых объединены главные части, подчиняющие себе придаточную Когда Вронский подъезжал на всей рыси Коренова, вытягивавшего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 И такие построения могут усложняться. Надо было знать театр, как знал Островский. Надо было любить его, как любил он, чтобы предельно ясно глубоко показать причины, серьёзно мешавшие развитию русского драматического театра.